Глава 343. Секрет маленькой нефритовой столицы. Водяное небо маленькой нефритовой столицы очень впечатляет. Ценимо осматривала поверхность под ногами Целине, восклицая от удивления. Водяное небо поражало. Смотря на него, снизу можно увидеть лазурное синее небо днём, и звёздное небо ночью, а поднявшись над его поверхностью, снизу виднелся другой мир. Водяное небо подняло маленькую нефритовую столицу ввысь, отделяя её от остального мира. Стоя на нём, можно увидеть под ногами тучи, витающие над облаками, иногда приоткрывающие зелёную землю и извивающиеся будто драконы реки. Из чего оно сделано? С такой мыслью Цанемо внезапно спрыгнул со спины целения, протягивая руку. То, к чему он прикоснулся, напоминало настоящую воду. Набрав немного жидкости в ладонь, он смог держать её в руках, Она даже вытекала из щели между его пальцами. Вставца нему, топнул ногой. Поверхность воды тут же покрылась рябью. Поверхность воды тут же покрылась рябью. Странно. Это не вода и не воздух. Но что тогда? Юноша удивлялся всё сильнее и сильней. «Неужели это материал, которого не существует в нашем мире? Нужно будет когда-то спуститься на дно!» Парень переполнился волнением... Изучая искусство ковки у Немова на протяжении долгих лет, у него выработалась привычка тщательно изучать любые материалы, которые попадались ему впервые. Открыв голубые глаза небес, Санемод тщательно рассмотрел структуру вещества, пытаясь найти рунные знаки, из которых оно могло состоять. Однако к своему разочарованию он не обнаружил ничего подобного. «Это невозможно! Водяное небо определённо является сокровищем, и в таком случае на нём должны иметься руны для увеличения мощи. Не верю, что здесь нет ни одного символа! В ошеломлении думал Ценему, он видел божественные техники печатей, к примеру, те, которые были использованы в подземном мире Долины Призраков. Внутри последних сверкало огромное количество рунных символов. Неужели техники ковки, использованные в водяном небе, лучше техник богов? Почему он не смог разглядеть рунных символов? К этому времени Целинь уже добрался до маленькой нефритовой столицы и спустился на летающий остров. Сион сию обернулась, чтобы осмотреться, Увидев, что Цэньму до сих пор игрался с водой, она не смогла сдержать улыбки. Владыка культа и император Людей Цэнь кажется зрелым, но в душе он всё ещё ребёнок. Отшельник Цэнью немедленно вышел им навстречу, поднимая печать императора Людей высоко над головой. Смотря в сторону Цэлини, он сразу же заметил мать с дочерью вместе со старейшной деревней, которая издалека напоминала бочку, люди на мгновение растерялись. Цэнью улыбнулся первым. «Император людей, пожалуйста, возьмите свою драгоценную печать!» Старейшина спустился со спины Целине, но не стал забирать печать императора людей, а лишь покачал головой. «Я больше не император людей! Я отрекся от этого звания и передал свои обязанности следующему поколению!» Отшельник Цинью быстро взглянул на мать с дочерью, на мгновение заколебавшись. «Император людей этого поколения женщина?» Не странно, что она не выглядит слабой и уже достигла уровня владыки культа. Это невероятно. Впрочем, она не слишком напоминает жительницу Средиземья, а скорее человека из западных земель. Среди предыдущих императоров людей было много женщин, но Сён Сьюи происходило из западного племени, что было немного странным. Однако она всё-таки была человеком, поэтому теоретически могла бы быть императором людей. Отшельник Цэн и старые бессмертные из маленькой нефритовой столицы поприветствовали Сюн Си Юй, которая тут же улыбнулась. «Старшие братья, я не новый император людей. Не пугайте меня. Я не справлюсь с такой ответственностью». Отшельник Цэн и остальные посмотрели на неё с тревожным выражением лиц. Сюн Си Юй знала, что они ошибаются, и снова улыбнулась. «Новый император людей стоит за моей спиной». Бессмертные жители маленькой нефритовой столицы посмотрели в сторону водяного неба, увидев юношу, который продолжил играться с водой, и их лица тут же помрачнели. «Тот парень стал новым императором людей? Даже эта маленькая девочка лучше подойдёт на эту роль!» Саниму продолжал тщательно рассматривать воду, но так и не смог разглядеть её структуры. Затем он тайком наполнил ею нефритовый пузырёк, воткнул в него пробку и спрятал в мешочек Таоты, чтобы продолжить изучение, когда появится время. Подобный метод создания сокровища совсем не походил на простую ковку металла, а слегка напоминал сокровища Немова, метод который не придавал предмету конкретной формы, а определённо стоил изучения. Сокровища Немова не имело конкретной формы, и старику мелкого, чёрное золото и железо таким же образом достигая уровня, при котором они могли превращаться по воле владельца, ценимо было ещё далеко до такого. Никто ведь не заметит, что немного воды исчезло. Подняв голову, юноша с удивлением обнаружил, как в его сторону ошламлённо смотрит толпа бессмертных стариков. Его лицо тут же замерло, и он внезапно рассмеялся, подмигивая. Скрестив руки в жести приветствия, он проговорил. «Новый император людей отдаёт дань своего уважения дорогим старшим братьям и сёстрам. Извините, что нарушил ваш покой. Мне очень жаль». Старые бессмертные вернули приветствие, а отшельник ценью поднялся и проговорил. «Пожалуйста, забери печать Императора Людей. Кстати, водное небо маленькой нефритовой столицы... Не мог бы Император Людей? Старый Мастердау, Старый Жулай, вы тоже здесь, старшие братья?» Схватив печать Императора Людей, Цанемо тут же бросил её в таото Громко смеясь, он пошёл в сторону двух стариков. «Вы пришли сюда обрести бессмертие? Отлично, отлично. Теперь вы можете забыть о своих заботах!» Старый Мастердау и Жулай немедленно поздоровались в ответ. «Старый Дау и я освободились от своих бремён, и нам осталось не слишком много времени. Провести наши последние годы в таком тихом месте — отличная идея». Мастер Дау улыбнулся. «Неужели император людей тоже хочет стать бессмертным и перестать заботиться о мирских делах? Если так, то ты окажешь миру услугу». Санема покачал головой. «Меня связывают мои обязанности, я не могу от них уклониться». Парочка стариков с улыбкой поздоровалась со старичной деревней. «Старший брат отрёкся от звания императора людей и даже покинул великие руины. Неужели он решил стать беззаботным, бессмертным маленькой нефритовой столице?» Старичный покачал головой, мрачно проговорив. «Майор просто боится, что мне будет скучно сидеть самому в деревне, поэтому он таскает меня за собой». В этот момент подошёл отшельник Санью, улыбаясь. «Старый император людей! Новый император людей! Друзья Дао! Идём за мной!» Цанему пошёл следом за ним в сторону Небесной горы, где перед ними открылся завораживающий пейзаж, в котором соединялись всевозможные нотки. Небесные горы, парящие в небе, были соединены канатными мостами, которые вместе создавали удивительное построение, которое держало остров в воздухе. «Закон, заимствующий силы неба и земли. Такая техника определённо не происходит из мира смертных. Вздрёкнуло сердце Циньмо. Такое построение использовало закон заимствования, чья сила превышала уровень человеческого воображения. Несмотря на то, что Циньмо не был экспертом в построениях, он знал, что все они подчинялись законам поведения и нуждались в источнике энергии для работы. К примеру, он когда-то думал над созданием пушки истинного происхождения Девяти Небес, используя огненные глаза небес для защиты горы Святого Пришествия, Однако количество медицинских камней для её работы оказалось настолько огромным, что идею пришлось отложить. Построение канатных мостов и небесных гор, в свою очередь, использовало закон заимствования неба и земли. Оно питалось их энергией, так что в медицинских камнях и печах не было нужды. По уровню владения построениями, маленькая нефритовая столица была на тысячи километров дальше, чем империя Вечного Мира. Санему хотел изучить построение более детально, но после того, как разозлил местных кражей воды, Он не решился подкидывать дуров в огонь. «Маленькая нефритовая столица немного напоминает мой небесный святой культ. Они оба используют одинаковые построения. Неужели здесь есть какая-то связь?» Взгляд с аниму задрожал. Гора святого прибытия небесного святого культа тоже витала в воздухе и использовала защитные построения, использующие закон заимствования сил неба и земли. Их великие небесные дьявольские рукописи тоже были выдающимися, Но не превосходили Империйского мира в вопросах пути и навыков божественных искусств. Впрочем, технику телепортации можно было считать легендарным божественным искусством, с которым не могли сравниться божественные искусства Империи. Водяное небо маленькой нефритовой столицы демонстрировало, что их навыки ковки тоже достигли невероятных вершин, будучи не менее удивительными, чем техники немого. Было очевидно, что маленькая нефритовая столица владела огромным количеством техник и искусств, значительно превышающих искусство смертных. Она без сомнений была лучшей священной землёй мира». Отшельник цен обратился к старейшине. «Брат Дауи днелся в великих руинах, исчезая на несколько сотен лет. Многие люди начали думать, что ты умер. Теперь, когда мир в покое, зачем ты снова появился? Как только ты вернулся, люди снова окажутся в ужасной ситуации. И если ты не собирался выходить из заединения, почему императору людей удалось вытащить тебя наружу? Большинство людей нашего поколения уже умерли от старости». Несмотря на то, что многие из них владели невероятной силой и совершенствованием, они решили похоронить свой талант и тихонько умереть в этом поддельном раю. Но я не хочу подобной участи. Я хочу умереть, как и подобает императору людей, с размахом. Безразлично ответил старейшина. Отшельник сделал глуток чая, улыбнувшись. Брадао, и что с того, что мы были столь выдающимися? Ты был лучшим в мире, одним мечом испепеляя огромное количество горы и рек, Насколько выдающимися мы были на твоём фоне, брат Дао. Но что случилось потом? Чем ты стал? Старейшина угрожающе прищурился, но отшельник Цин не испугался и, отставив свою чашку в сторону, продолжил. Старые Жилай, Мастер Дао, я, Линдзин и здешние Бессмертные все восхищались тобой. Мы завидовали тебе, чувствуя, что твои подвиги сотрясут мир, но даже такой талант, как ты, был опущен до столь жалкого состояния. Старишно молчал, а Цинью демонстративно вздохнул. «Твои высокие стремления стерлись вместе с твоими конечностями, но не все такие, как ты. Мы думаем, что оставаться здесь хорошая идея. Ты не рыба, так откуда тебе знать о том, как ей жить? Я не ты, и я не разделяю твоих чувств». Своей жизненной Ци Старишно поднял чашку, медленно попивая чай, посмотрев в сторону Циньму, отшельник улыбнулся. «Император Людей Цинь!» «Я уже слышал твоё имя. Ты ведь ещё и священный владыка небесного святого культа!» Сердце юношу вздрогнуло, и он ответил. «Вы ведь бессмертны и держитесь вдалеке от мирских дел. Зачем вам о них знать?» Отшельник ценью улыбнулся, ничего не объясняя. У него возникло желание держать юношу на расстоянии тысячи километров от себя. «Когда император людей допьёт чай, пожалуйста, покиньте маленькую нефритовую столицу». С ему не пил чай и вместо этого достал золотую книгу. «Бессмертно не могу взглянуть на эту книгу. Интересно, сможет ли она тронуть ваше сердце?» Отшельник Цинью открыл золотую книгу, и его лицо резко изменилось. Аура старика внезапно вспыхнула, но тут же постепенно успокоилась. Он перевернул на вторую страницу, затем на третью. Через некоторое время он закрыл книгу, возвращая её юноше с улыбкой на лице. «Она и вправду меня тронула. Император Леди Цинь!» пожалуйста уходите. это поразило цен нему. все кто видел книгу не могли ржать себя в руках, не говоря уже о том чтобы отдавать её обратно, но этот старик казалось совсем не удивился, не позволяя ему себя убедить. «Бессмертный сын до того как он успел договорить старик пронзительно посмотрел парню в глаза, проговорив. Все прежние императоры людей были такими же. вас невозможно заставить сдаться. В таком случае давайте я все объясню. Поднявшись, он спросил, людей цен не находят это место знакомым. Оно не напоминает тебе гору Святого Пришествия». В ошеломлении парень тоже поднялся с места. Оно и вправду показалось ему знакомым. Особенно сильное сходство он нашёл в построении, которое маленькая нефритовая столица использовала, чтобы заимствовать силу неба и земли. Она была почти такой же, как на горе Святого Пришествия. «Это из-за того, что маленькая нефритовая столица и гора Святого Пришествия происходят из одного места». Отшельник Цанью посмотрел на завораживающие небесные горы маленькой нефритовой столицы, спокойно говоря. «Святой небесного святого культа и основатель маленькой нефритовой принадлежали к одному поколению, они происходят из одного места, и не только небесный святой культ и маленькая нефритовая столица». Он обернулся к старишней деревне, делая упор на каждом слове. Первый император людей из зала императоров людей тоже происходит оттуда. Более того, маленькая нефритовая столица, гора Святого Пришествия и зал императоров людей являются осколками одного и того же места. Брат когда-то побывавший в зале императоров людей, должен знать, о чём я говорю, не так ли?